Глава девятая. Перенос. «Ну все, кажись началось». Главный глянул на циферблат браслета и огляделся по сторонам. Вокруг царил полумрак, разбавленный тусклой белой подсветкой лиц бойцов в дыхательных масках до да щелями из-под неплотно закрытого люка. Подземная смотровая камера, площадью не более восьми квадратов и высотой в три человеческих роста, с двух противоположных сторон имела круглое отверстие бетонных галерей диаметром в пару метров. И Егор поежился. Неужели им придется пойти в одну из этих черных дыр? Воды на полу не наблюдалось. Только засохшая мягкая масса изыла и прочего мусора неизвестного происхождения, проминаемая с легким похрустыванием корочки под ногами при каждом шаге, свидетельствовала о том, что коллектор не используется по своему прямому назначению долгое время, и что их не обманул куратор. «А что началось-то?» – осторожно полушепотом спросил Егор. «Перенос!» Командир будничным голосом озвучил незаметное событие, присел, облокотился на стену, развернул к себе один из черных чемоданов, открыл его и достал изнутри футуристичного вида автомат. «Сейчас туманом тут все заволочет. Не ссы, все под контролем. Я там пять раз был. Пацаны в одной короткой вылазке участвовали. Только не таким дерьмовым путем нас отправляли в Улей, а через порталы». а остальные закивали. Тем временем и без того тонкие лучи света, очерченные взвысью пыли, пробивающиеся сквозь щели люка, стали постепенно тускнеть и гаснуть клоками, пока не пропали полностью. Мрак обступил группу. «Это место называется пробоем». Главный включил фонарь и положил его возле ног. «Запасной вход в улей». Ты даже не представляешь, паре, сколько лет этот коллектор искали. Но это уже не важно. Вот, держи документацию. Это твое персональное задание. Наша задача – доставить тебя на место и вернуть обратно уже с добытой информацией». Командир через ткань костюма нащупал что-то в районе шеи, зажал складку материи, и повел головой вверх, что часть балаклавы, закрывающая рот и нос, сползла к шее. Остальные повторили действие главного, что вызвало недоумение Егора. «Когда мы уже в улье, можно не соблюдать секретность», — пояснил командир, вздохнув с некоторым облегчением в голосе. Егор ничего не понял, но махнул в знак согласия. «Бойцы из спецподразделения лучше знают, что делают». «А что за пробой здесь?» Егор повертел в руках коричневый конверт. «Это пробой в параллельную реальность, которая ульем называется. Короче, что бы ты ни увидел, держи содержимое желудка у себя внутри. Держись рядом, и все будет хорошо. А что, будут причины?» «Не дрейф. Боец, сидевший рядом, вставил магазин в автомат и передернул затвор. «С нами не будут!» «А зачем вам оружие и эти костюмы?» Беспокойство и страх нарастали с каждой секундой. «Не суетись! В том мире, а точнее уже здесь!» Командир показал настройки белой дымки, похожей на исходящий ледяной пар из открытого холодильника в знойный день, белыми щупальцами проникающими в подземную камеру. махнул рукой, затянутой в перчатку, развеивая облачко тумана, и продолжил. «Агрессивная атмосфера! То, что ты сейчас видишь, ядовитый туман из спор местного паразита, грибка. Стоит сделать хоть малейший глоток этого зараженного воздуха, и ты превратишься в зомби или человека-мутанта. Тут уж как больше повезет». «Я на такое не подписывался!» Начал было с жаром возражать Егор, но главный тут же оборвал возражение надменным смехом. «Забыл, на кого работаешь. В личных делах давно уже лежит нужная бумажка, да и не одна, с нашими автографами. Но ты прикинь, за один день нахождения в этом месте на счет каждого бойца падает нехилая сумма». «Я слышал, что особо ценные кадры получают шестизначные и даже семизначные суммы. Но думаю, что это из ряда фантастики. Так что держи свой зад в тонусе. Обосрешься от страха, будешь очком хлюпать до конца операции». Бойцы заржали. «А как есть? В туалет ходить? И что, нельзя было просто маску дыхательную одеть без комбеза?» «Шаринка он есть». Только открывай, делай дела и закрывай очень быстро. Хрен знает, как вирус еще проникать в организм может. А сейчас при переносе концентрация спор в воздухе запредельная. Через любую дырочку в защите залетят. И каюк. На объекте есть жилые отсеки с дезинфекцией. Куратор сказал, там некоторое время можно без маски отсидеться. И вот, видишь трубочку внутри маски возле рта? Да не туда ты смотришь. Он снаружи, возле кармана она выходит, вшита в подкладку. Вешаешь на пояс бутылку с водой или питательной смесью и подключаешь, ну, почти как космонавты. — Понял. А мне положено оружие. — Быстро соображаешь, молодой. — Сейчас. На, держи. Умеешь пользоваться? — Да, в тир, бывает, захаживаю. Рукоять пистолета легла в ладонь. Егор вытащил обойму, проверил боезапас и сунул оружие в рюкзак. Железобетонная галерея практически не меняла направления и уходила вниз под небольшим уклоном. Путь периодически затрудняли небольшие пригорки из собравшегося мелкого мусора непонятного происхождения. Нагруженным бойцам приходилось преодолевать их неспешным шагом. Глаз нигде не мог зацепиться за какой-нибудь интересный элемент унылого инженерного сооружения. Ржавые потеки на стенах, поблескивающие от каждого наведения фонарей капли конденсата на потолке, паутина и поднятая пыль с пола сопровождали команду на всем пути. Примерно через полчаса блужданий во тьме Егор через плечо идущего впереди командира заметил слабое свечение. «Почти на месте!» Гарнитура своим шипящим звуком резануло ухо, нарушив молчаливый поход. Расмотреть, что впереди, не представлялось возможным. Если бы тусклый красный свет не пробивался над горой земли и камней, то можно было бы подумать, что впереди тупик». «Обвал!» — резюмировал командир. Один боец без лишних разговоров отодвинул Егора в сторону, прошел вперед, достал из недр рюкзака маленькую раскладную саперную лопатку — и, утрамбовав для устойчивости в склоне горы небольшие ступеньки, активно начал работу. Второй солдат отгребал дальше пласты земли назад и в сторону. «Да как так-то?» Егор присмотрелся в быстро расширяющийся проем, через который хорошо просматривался выбеленный потолок и стены некоего коридора, ширина и высота которого превышали габариты и галереи коллектора. Из образовавшихся огромных дыр и высыпалась земля, преградив путь. «Здесь граница двух кластеров», — пояснил командир, с задумчивым видом осматривая пространство перехода. «Стыковка из двух участков земли из разных параллельных миров», — а говорили ули идеально соединяет». Ха -ха". «То есть сзади наш мир, а впереди чужой?» Егор скептически улыбнулся. «Типа врата в иную реальность?» «И наша область земли и все другие скопированы улей. Парень, ты уже не дома!» Командир хлопнул Егора по плечу. «А в чертовой клаке. Егор застыл на месте, переваривая информацию. В эту чушь верилось с трудом. Бойцы между тем остановили раскопки, так что в образовавшийся проем можно было пролезть, пригнувшись гусиным шагом. Командир подхватил рюкзак и полез первым. Туннель переходил в коридор, оканчивающийся через десяток метров массивной металлической дверью с кодовым замком. Прямоугольные лампы на потолке не горели. Все пространство тускло озарял кроваво-красный фонарь аварийного освещения, расположенный на боковой стене справа. Ветхем коридор не выглядел. Зеленые стены имели свежие следы ремонта и подкраски. «А это что, бункер?» Не выдержал Егор. «Лаборатория какая-то. Большего нам знать не обязательно. Вскрой пакет, там коды доступа, схемы помещения и инструкции. Я тут никогда не был. По идее, нам нужно проникнуть сначала в блок охраны, потом в серверную, а там и в столовку можно наведаться. Смотря сколько ты будешь колдовать с компьютерами». Егор вскрыл пакет. Первым предметом на ладонь выпала флешка на металлической цепочке. Следом две пластиковые папки скоросшивателя. «Тех задание тебе, а это нам». Старший бесцеремонно взял одну из папок из рук Егора и развернулся к группе. Бойцы сгрудились вокруг развернутых схем помещений. Командир водил по ним пальцами и делал пометки карандашом, советуясь с подчиненными. Егор тем временем под тихий бубнеж открыл свое задание. «Ничего нового». Вскрыть систему безопасности. Скачать последнюю резервную копию базы данных. Он осмотрел флешку неизвестного производства без опознавательных знаков. Лишь небольшая мелкая надпись на черном металлическом корпусе 4 терабайта давала небольшое представление о девайсе. И Егор повел бровью. О таких миниатюрных, но в то же время вместительных устройствах он не встречал информацию. «Огромный комплекс!» «Численность персонала не менее трехста человек». Командир оторвался от карты и присвистнул. «Шесть уровней, все подземные. Мы сейчас на минус третьем этаже. Отсеки управления охрана наверху. Дизель-генератор там же. Серверное помещение под нами. А что там ниже расположено, даже представить не могу. Ладно, готовимся и заходим». «Есть». Не совсем синхронно отозвались бойцы и взялись за распаковку чемоданов».